Вам придется примириться с унизительным положением, быть запертым на ключ. Кстати, дорогой мой, не пытайтесь найти себя помощника в этом доме. Этот дом принадлежит одному из нас. И если только вы начнете звать на помощь или предпримите еще что-нибудь, то сильно рискуете получить удар обухом по голове. Все это он говорил, поспешно одеваясь, и затем ушел ласково, простившись со мной. Я провожал его глазами, не подозревая о том, что уже никогда более не увижу его. Когда он ушел, я придвинул большое кресло к окну и расположился в нем со своей книгой. Через окно... До меня доносился шум пробуждающегося города. Я даже мог увидеть людей в домах на противоположной стороне улицы. В какой-то момент у меня мелькнула мысль открыть окно и позвать на помощь, но я был связан клятвенным обещанием, добровольно данным мной Блеку. Нарушить это обещание было не столько грешно, сколько нечестно и безнравственно. Рассуждая таким образом я случайно оторвал глаза от книги и заметил, что какая-то тень заслоняет мне свет из окна. Взглянув в окно, я увидел нечто совершенно необычное на железном скосе крыши под моим окном. Это был маленький тщедушный человечек с очень длинной шеей, которую он то вытягивал вперед, то разом, прятал в свои узкие плечи. На вид ему можно было дать и тридцать, и пятьдесят лет. Ни единого волоска не было на его бесцветном лице с впалыми щеками, а длинные тонкие пальцы, точно лапы паука, которыми он судорожно цеплялся, а до выступа окна свидетельствовали об его удивительно крайней нервности. Я сразу понял, что этот человек заглядывал в мою комнату, и вот после бесчисленных кивков, подмигиваний в мой адрес, на который я, конечно, не отвечал, он достал из кармана нож и ловким движением открыл задвижки моего окна, а спустя минуту очутился у меня в комнате. Осторожно ступая своими козьими ножками по ковру, эта странная фигура, Придвинула себе стул и села напротив меня, забавно кривляясь и многозначительно гримасничая. Все это время я сидел неподвижно, как истукан, недоумевая, брежу я, или же это происходит наяву. Наконец, странный незнакомец хлопнул меня по колену и произнес, именем закона, Да, я знаю, я ввел вас в недоумение. Меня вы, конечно, не могли ожидать. Но все это мои дела, господин Марк Стронг. Да, да, дела, дела, продолжал он, снова вытянув свою шею и как бы оглядывая все уголки комнаты. В двух словах я скажу вам, что телеграфировал вашему другу, господину Стюарту, я ожидаю его через часок-другой сюда из Портсмута, и еще сообщу вам, что другой ваш приятель, молодой доктор, который только что был с вами здесь, теперь сидит за десятью замками по пустяшному обвинению в преднамеренном убийстве. Теперь, когда нам удастся захватить и капитана Бляка, вся эта милая компания будет у нас в сборе. И он закашлялся. Я смотрел на него, не в силах вымолвить ни одного слова, не веря своим глазам, не веря ушам. «Мне нет надобности говорить вам, кто я такой», продолжал человек с длинной шеей, которую он все время то втягивал, то вытягивал. но вот вам на всякий случай моя карточка. Шесть человек наших агентов стоят там, на улице, напротив этого дома. Другие шесть следят за этим выступом крыши, по которому можно пробраться сюда». Нам известно что блекку едет отсюда сегодня ночью на своем пароходе который стоял вчера в говне рамосгита а сегодня